Счастливая пара. Наконец-то я встретил книгу, в которой описана Счастливая жизнь. Практически вся литература построена на жизнеописании людей, несчастных или глубоко несчастных. А здесь я встретил то, о чем мечтал, думал и говорил, что должна появиться литература, в которой будет описана Счастливая жизнь. Лев Толстой сказал о том, что все счастливые семьи похожи друг на друга, а каждая несчастная несчастно по-своему. Я предлагаю другую формулу. Все несчастные семьи похожи друг на друга, а каждая счастливая счастлива по-своему. Такое противоположное утверждение мне позволило сделать большая психологическая практика. Мне пришлось вникать в тысячи несчастий других людей и прожить многие свои проблемы. С другой стороны, мне мир позволил встретиться со многими счастливыми людьми. И удалось самому сознательно продвинуться в развитии своего счастья. И я убедился в том, что сказал. Счастье значительно, во много раз оригинальнее, несчастье. Несчастные люди не оригинальные, они живут по определенным программам, как все. В этом их наибольшее несчастье. И чем больше человек старается быть похожим на кого-то, тем более несчастным он становится. Правда, его истинное несчастье иногда трудно увидеть за благополучным фасадом. Построить счастливую жизнь, быть счастливым действительно просто. Хочешь быть счастливым — будь им. Но прийти к этой простоте очень непросто. И это всегда трудный и оригинальный путь. Счастливый человек — это всегда индивидуальность, личность. А быть таким особенно сложно в наше время. И очень мало написано книг счастливыми людьми о своем счастье. Поэтому я так обрадовался этой книге, И благодарен этим смелым людям, которые рассказали о своем счастье. Реализовалась моя мечта. Почему люди так мало пишут о своем счастье, а вот о несчастье написанного пруд пруди? А как смакуют несчастную жизнь, а как читают об этом? И в этих книгах о несчастной жизни нет выхода. Я не беру во внимание happy end счастливый конец. Потому что он, как правило, появляется чудесным образом, по счастливому стечению обстоятельств, без глубокой работы человека над собой. Потому что пишут такие книги несчастные люди, сами не прошедшие путь к счастью и понимающие счастье как удачу. Даже такой тонкий психолог, как Антон Павлович Чехов, не смог в своих удивительно глубоких зарисовках жизни увидеть истинные причины проблем его героев, а, следовательно, и не смог показать выход. Его книги прочитали десятки миллионов человек, но к счастью через его книги никто не пришел. В его собственной жизни мало было счастья, а когда слепой ведет слепого, результат будет один. Счастье можно строить только на счастливом фундаменте. Почему же так мало книг истинно счастливых людей? Ведь их на Земле много, иначе человечество давно бы уже не существовало. Как говорил Даниил Андреев, Землю на своих руках. Держат и продолжают эволюцию человечества истинно счастливые люди. Надо всегда это помнить. Для того, чтобы заявить о своем счастье, нужна большая храбрость, так как несчастное большинство очень завистливо, и эта зависть может доходить до ненависти. А это очень разрушительная сила. Поэтому чаще всего счастливые не афишируют свое счастье, делают свое важное для всех дело и все. Еще они не хотят быть похожими на тех, кто бахвалится своим псевдосчастьем. А таких во все времена хватало. Рассказать о своем счастье – это великий шаг. Это важная гражданская человеческая позиция. Это большая ответственность. И вот я встретил такую книгу. Я благодарю и радуюсь. Пора назвать героев моего повествования. Это Светлана и Леонид Тягачева. Для многих эта фамилия известна, особенно в спортивных кругах. Она – красивая, любящая и любимая женщина, замечательная мать, прекрасный администратор, как говорят от Бога, поднявшая подопечный ей уголок России на удивительную высоту. Он – красивый, любящий и любимый мужчина, председатель Олимпийского комитета России, главный тренер сборной по горнолыжному спорту, сотворивший очень много для людей из страны. Светлана и написала эту книгу «С любовью, надеждой и верой». Красивая книга о красивой судьбе. В этой книге можно найти ключи к счастью. При желании, конечно. Возможно, найдутся и такие, кто будет злопыхать и говорить, что повезло, что родители были люди при деньгах и власти, что помогли высокие покровители, могут найти еще какие-то оправдательные слова. Но это от невысокого и темного сознания. А доброжелательные люди действительно найдут в этой книге ключи к счастью. Исключительно важный ключ я обнаружил на первых страницах книги. Он лежит на поверхности, но я думаю, что кто-то его может и не заметить. А это очень важный ключ, который начал строить с детства жизнь Светланы. Светланы. Ведь как мы думаем, так мы и живем. Вот она с детства и подумала. Женщина может быть счастлива только рядом с мужчиной. И эта мудрость, пришедшая к ней в детстве, определила наличие рядом с ней любимого и любящего мужчины. Другая мудрость открылась ей также в детстве. Она в пять лет рассталась с отцом и пережила весь спектр чувств по этому поводу. И на основе этого она сказала, что ее дети никогда не испытают состояние без И это детское решение реализовалось в ее жизни. В детстве к ней также пришло осознание глубоких общечеловеческих принципов отношения к людям. Через бабушку она в детстве пришла к вере, к принятию смирения, любви и уважения к людям. Вера в Бога, смирение, уважение и любовь к людям ⁇ это третий ключ к ее счастью. Один из ключей подарил ей отец. Он пробудил в ней творческие таланты, которые она потом успешно реализовала в жизни. Еще один ключ ей дал отчим который показал ей важность труда и научил трудиться. Как важно в детстве принять и осознать ключи к счастью. Вообще-то жизнь дает каждому человеку весь набор ключей для его счастливой жизни на Земле, но чаще всего он их или не замечает, а если находит, то теряет, а если не теряет, то не пользуется ими. Поэтому так много несчастий у людей. При прочтении книги я увидел несколько вопросов, которые задавала себе Светлана и не находила на них ответов. По-моему, я знаю ответы на них и хочу о них рассказать в знак благодарности этой паре за их жизнь, за смелость. Это позволит им сделать следующие счастливые шаги по жизни и глубже разобраться самим в жизненных вопросах и помочь в этом другим. Это действительно важно для других, потому что подобных ситуаций встречается много. И так как они открыто пишут об этих вопросах, значит, можно также открыто говорить и об ответах. Все последующие ответы относятся ко многим людям, так и надо читать. Один из вопросов стоит так. Почему, делая по-настоящему добрые дела для всей страны, человек имел и имеет многочисленных злопыхателей? Ведь он, как правило, ко всем людям относится уважительно и справедливо, и открыт, и всегда готов прийти на помощь. Только ли завистью и темной душонкой тех людей Можно объяснить их поведение, а причина зависти в чем? Тот же вопрос возник и в другой ситуации. Когда Светлана приступила к деятельности на посту главы администрации, вокруг образовался круг завистливых людей. Мало того, в процессе ее деятельности этот круг все более расширялся, почему это происходило? В этом частом вопросе открывается глубокая человеческая проблема. Неужели причина только в тех людях, которые себя плохо ведут? И только ли это российская проблема? Ведь люди в целом хорошие и в другой ситуации ведут себя совершенно по-другому. Значит, что-то пробуждает в них негативные черты, что-то и кто-то провоцирует их. Как известно, без причины ничего не бывает. Такой подход к поиску причин позволяет прийти к себе, найти в себе какие-то крючочки, за которые цепляются люди и обстоятельства. И устранив эти причины в себе, можно творить добра еще больше, не тратя сил и времени на доказательство того, что ты не верблюд. Разобравшись в себе, можно тем самым помочь и другим. Ведь если меняемся мы, меняется и мир вокруг нас. Поиск этих причин выводит в тончайшие уровни сознания. Но этой паре и многим другим Сейчас уже под силу решить этот вопрос. Давайте попробуем. Получается, что добро порождает зло, пусть в небольшом количестве, но все таки пробуждает. Неужели на всех уровнях сознания добро борется со злом? Нет, конечно. Вот и надо находиться в таком состоянии, где нет разделения на добро и зло. Мы уже в эпохе единства. Об этом говорят сейчас многие, и это действительно так. Церковь призывает бороться со злом, но время другое. Да и слова «возлюбите врагов наших» давно были сказаны. Не нужно бороться, но не нужно и попустительствовать. Что это значит? Если рядом с вами случается зло, значит вашей любви недостаточно, чтобы его предотвратить. Следовательно, нужно принимать другие меры, иначе зло будет расти. С максимальной любовью, но такие меры, которые помогают уменьшить зло. Например, хулиган с ножом пристает к женщине. Здесь одним чтением молитвы делу не поможешь. С каждым нужно разговаривать его языком, то есть таким, который он понимает. С кем-то поговорить по душам, и он поймет. С другим нужно разговаривать на языке юридических законов, а с кем-то — посредством правоохранительных органов. Когда ударили по одной щеке, глупо подставлять другую. Если не изменились в этот момент, ударят и по второй. Если вас ударили, значит, недостаточно в вас любви. Иначе бы не ударили. Нужно проявить еще больше любви и к себе, и к тому, кто ударил. И если изменения недостаточны, то нужно принимать другие меры, как минимум отойти, чтобы не избили совсем. Важны не столько события, сколько отношения к ним. И здесь уже не борьба со злом, а мудрое взаимодействие с ним. Мы здесь, на Земле, для того чтобы творить красоту мира путем раскрытия себя посредством реализации здесь своей божественности. И человек не немощен. Он божественен и должен решать свои задачи, а не перекладывать ответственность на Бога. Бог рассудит. Мы здесь его глаза и руки. Так берите на себя ответственность за все, что происходит вокруг. Вот эта немощность человека, заложенная в его сознание религиями, И создает массу проблем ему в жизни. Идет эволюция, человеческое сознание меняется, растет человек, рост должен быть и духовный. Религию с ее тысячелетними ритуалами нужно рассматривать как начальное духовное образование. А есть еще среднее, высшее, аспирантура. Я имею в виду не церковные ступени, а то, что ведет в другие сферы сознания. Кому-то нужно еще освоить дорогу к храму, в прямом смысле. А другому нужно идти дальше, и истинность любого учения проверяется просто. Пришел человек в него, получил все, что он мог в нем получить, и ему говорят: «Мы тебе дали все, что могли, а теперь иди дальше». Но многие поступают наоборот, стараются привлечь, удержать, говорят: «Не читай, не смотри, не слушай». В книге рассказывается о женщине, которая, будучи беременной, не могла причаститься в одной церкви, потом в другой, получая грубый отказ. И там дается оценка поведению этих священников. Вот замечательный пример, который может проиллюстрировать вышесказанное. Вот здесь как раз и проверяется духовность. Еще раз вспомним. Ничего случайного нет. Ведь священники, отказывая в причастии, давали знать этой женщине, как бы говоря, «Милая, ты сейчас находишься в самом чистом и святом своем состоянии, и мне, грешному, рядом с тобой, нельзя причащать тебя. Это ты меня должна причащать. Иди с Богом, и не стой в очередях, не толкайся в транспорте, не мучайся, береги пространство любви вокруг ребенка. Ей дважды отказали. Она не поняла, а обиделась и расстроилась. А почему ей отказали не такими словами, а грубыми? Тоже понятно. Женщина не прислушалась к своей интуиции, а пошла по разуму. Надо сходить причаститься. А может быть, хочу причаститься. Что одно и то же. То есть она совершила насилие, в том числе и над ребенком, за что ей вернулось насилием с другой стороны. Да еще гордыню нужно было немного проверить. Вот где мудрость-то проявляется. Мы развиваемся и растем в наших отношениях к людям, событиям, миру в целом. При высоком уровне доброты и любви, какую несет в себе пара, уровень осознанности должен быть очень высоким и не ограничиваться рамками религиозного эгрегора. Это придаст каждой мысли, каждому слову, каждому действию новый уровень мудрости, что, в свою очередь, избавит от многих проблем в жизни. Это во-первых. Во-вторых, на мой взгляд, нужно проявить большую любовь к себе. Это отдельный и сложный вопрос, но у меня нет сомнений, что здесь находится один из крючочков, за который цепляются проблемы. Есть еще и третий ответ на этот вопрос, и он кроется в мощном волевом начале, который присутствует зачастую в людях. Этот вопрос также сложен. Мощный напор, активная деятельность сильно напрягают окружающее пространство, в котором люди в основном живут в другом режиме, и поэтому пространство сопротивляется. Проявишь чуть больше усилия – получается насилие, и полетели щепки. Проявишь меньше – дело не продвинется, а определить границу между усилием и насилием зачастую очень сложно. С одной стороны, нужно многое менять в этом пространстве, а с другой стороны – менять пространство и делать это в первую очередь. Люди не готовы к таким изменениям. Каков же путь? Чем более высокие задачи решает человек, тем тоньше и мудрее должно быть его взаимодействие с людьми, тем больше внимания необходимо уделять именно людям, взаимоотношениям с ними. А для этого необходимо постоянно заниматься собой, своим мировоззрением, своей духовностью. Это позволит раскрывать все большую любовь к себе, приобретать все большую мудрость. Конечно, в счастливом пространстве пары всякое случается. Иногда приходят тучи и бывают грозы, То есть безоблачным небо бывает не всегда. Трудно еще человеку проявлять свои лучшие качества и жить по ним постоянно. Много нерешенных задач в себе, а в окружающем пространстве еще больше, потому что оно складывается из пространств многих людей. И здесь нужно понимать, что коммунизм в отдельно взятой стране построить невозможно. Мы все взаимосвязаны. Мы все одно. Поэтому выделить пусть небольшой кусочек из того пространства и в нем сотворить что-то совершенно особенное можно, но это сопряжено с очень большими трудностями и с мощными тормозящими моментами от остального мира вплоть до антагонизма до негативного отношения. когда мощные энергии сосредоточены на узком участке, то они вызывают сильные напряжения и ответную реакцию. многие люди вокруг оказываются не готовыми к жизни в таком режиме и страдают. А человек все продолжает набирать обороты. О таком человеке говорят «перерос, засиделся». То есть ему необходимо выходить на другой уровень и начинать действовать в другом, большем пространстве. А человек часто сопротивляется, хотя мир ему всячески подсказывает. В частности, для этой пары написание книги явилось одним из таких выходов энергии. С другой стороны, Выход на новую ступень сам по себе непростое дело. Здесь есть одна тонкость, на которую не обращают достаточно внимания. Об этом следующая часть разговора. В книге не столь явно, но, тем не менее, прозвучал вопрос о том, почему в течение двух недель ушли из жизни отчим и отец мужа, а затем и родной отец Светланы. Я осмелюсь коснуться этой темы, так как этот вопрос довольно часто встречается в жизни, и понимание его поможет многим решить свои задачи. Здесь к месту нужно сказать, что я имею право касаться всех этих вопросов, потому что они вынесены Светланой на широкую читательскую аудиторию, а также потому, что я с уважением и любовью отношусь к ним, несмотря на то, что я не знаю их лично. Позже я познакомился с ними, и мои впечатления о них, родившиеся на основе книги, подтвердились. Ушли из жизни мужчины старшего поколения. Чем сложнее ситуация, тем больше причин ее вызывающих. Но я бы выделил следующие. По книге я могу понять, что мама Светланы – волевая, целеустремленная женщина. Таким женщинам часто приходится испытывать по жизни проблемы с мужчинами. Они пьют, уходят или преждевременно покидают этот мир. Здесь также нужна более глубокая духовная осознанность и раскрытие женственности. Всем женщинам рода это нужно осознавать чтобы остановить цепь подобных событий. Об Ацелионида мне трудно что-либо сказать, потому как нет никакой информации, но есть один момент, который я хотел бы озвучить. Когда дети набирают высоту в политическом или профессиональном росте, на родителей ложится серьезная энергетическая нагрузка. Об этом мало задумываются, но это присутствует в действительности. Особенно если карьерный рост идет с сильным форсажем. Родителям приходится пропускать через себя неожиданно очень большие родовые энергии, чтобы помочь своим чадам взлететь и удержаться на высоте. И зачастую они не выдерживают таких нагрузок, болеют, а то и умирают. Они, как отработанные ступени ракеты, выводят ребенка на высокую орбиту, а сами погибают. «Я глубоко исследовал вопрос родового энергообмена и могу с ответственностью говорить об этом». Возможно, что здесь был именно такой случай, а может быть, еще и сильная воля у мамы. Эти вещи нужно понимать, на сегодня это необходимый для жизни уровень осознанности. Чтобы мы сами и наши потомки не имели этих проблем, нам нужно во многом уметь разбираться. Начальное духовное образование не ответит на весь комплекс вопросов. В этой ситуации с ушедшими мужчинами есть еще один фактор, на который также обращают внимание мало, а он очень важный. Настолько важный, что я хочу предложить вынести этот вопрос на государственный уровень. Суть его заключается в следующем. Общество недооценивает необходимость и важность людей старшего поколения. Считается, что отработав положенное время, они свою основную задачу выполнили. На самом деле, С выходом на пенсию решение основной задачи только начинается. До этого была суета жизни, решение множества важных задач, которые не выдержали проверку временем. В той жизни было много труда, забот, болезней и страданий. Здоровая, радостная, счастливая жизнь, ради которой человек и оказался на земле, зачастую так и не была построена. Пришло время выполнить эту задачу. И это реально, независимо от возраста. Считается, будущее за молодыми. И все забывают о том, что будущее рождается в прошлом. Развитие старшего поколения должно не отставать, а идти в ногу, а то и на полшага впереди других поколений. Тогда молодое поколение не будет повторять ошибок предыдущего, ходить по кругу жизни, желать как лучше, а получать как всегда. Молодые даже не представляют, какие богатства хранятся в старшем поколении и не используют эти богатства. Старшее поколение, сделав всего несколько шагов в решении своей основной задачи, может радикально изменить жизнь следующих поколений. И они могут это. Они имеют для этого все необходимое. Жизненный опыт, показывающий как минимум, как не надо жить. Достаточно времени, чтобы наконец-то заняться собой. Доступность любой информации, необходимой для своего развития. Сама новая эпоха способствует изменению жизни. Осталось дело за малым. Нужно пробудить желание, чтобы начать новую жизнь и реально помочь своим детям. Много нужно пересматривать и даже чему-то учиться заново. А это вызывает страх. Тем более люди привыкли умирать рано, и выход на пенсию зачастую осознается как самая близкая ступень к смерти. И возникает мысль, а стоит ли что-то пересматривать, что-то менять в своей жизни, когда осталось жить совсем немного? Тем более перед глазами масса примеров жизни, в которой никто ничего не меняет, не пересматривает, а живет как все. Люди привыкли так жить, приспособились. И большинство живут по-старому, плывя по известному и безопасному течению жизни. Слово «безопасный» взято в кавычки, потому что на самом деле такая жизнь, как у всех, является наиболее опасной. Именно от такой жизни умирают больше всего людей в возрасте до 70 лет. И вот вам предлагают пойти иным путем, не тем, которым идут более 90% населения, подводя себя к немощи и к могиле до 70-80 лет. Что вам терять? Вы уже одну жизнь худо-бедно прожили. Это должно прибавить вам храбрости. Так вы уже пожили. Попробуйте по-другому. Шагните за горизонт своего мировоззрения, с которым вы прожили полвека и не так уж многого добились. Стоит попробовать. А вдруг получится прожить еще столько же, но еще более сознательно, интересно и более ярко. И тем самым помочь вашим детям выйти из колеса судьбы. Новая эпоха дает возможность решить вечную проблему родителей и детей. Убрать обиды и взаимные претензии. Наконец-то найти согласие по всем вопросам. Передать благословение своим детям. Наладить свободное течение родовых энергий. Тем самым пожить счастливо и помочь в этом своим детям и внукам. Вот идея моей программы по этому вопросу. Мы познакомились со счастливой семьей, И уже это поверхностное знакомство показывает, какие глубины нужно освоить, какие сложные задачи нужно решать, чтобы счастье было полноценным, истинным. Огромная любовь к себе и ко всему миру, высочайшая духовность, выходящая за все рамки, глубочайшая мудрость в каждом проявлении жизни Вот основа истинного счастья. Поэтому я и утверждаю, что истинно счастливый человек — это неповторимая индивидуальность, это оригинальный путь, это совершенно новое творение в этом мире. Поэтому я и предложил другую формулу. Все несчастные семьи похожи друг на друга, а каждая счастливая — счастлива по-своему.